Глава 9. Но Эми сидела в холле госпиталя. Клетки Фарадея всё ещё защищающие её от превратностей внешнего мира, рядом находился Мельхиор. На рюкзаке сохранилась самоклеящаяся этикетка с фамилией, именем и адресом, воспоминание о последнем путешествии с Адриэлем. Бали, Индонезия. Синий нитиной браслет, который она привезла оттуда как сувенир, а несколько дней назад сняла с запястья. Опечаленная этим милым воспоминанием, отныне отравленным поведением бывшего спутника, она дёрнула клейкую бумажку, и та порвалась, оставив на рюкзаке лишь крошечный клочок с уцелевшим обрывком имени. Но Ноими умерла в том предместье от выстрела в упор, и сегодня через широкую застеклённую стену госпитального холла на толпу живых смотрела но Если улицы и метро пугают вас, я заказал такси, успокоил её Мельхиор. Она колебалась: уйти, обнять его. Даже не знаю, как вас благодарить за всё, что вы для меня сделали, Док. Мы только начали наше общее дело, солдат. Перед её глазами пронёсся Париж, шумный и многолюдный. В этом городе все улицы которого Ноэми знала наизусть. Она почувствовала себя чужой, оробевшей и растерявшейся, как на выходе из аэропорта в незнакомой столице, в новой стране. Шофер остановил машину у скромного пятиэтажного дома в спокойном квартале. Во время поездки он ни разу не взглянул на пассажирку в зеркало заднего вида. Но Эми оценила его безучастность. У входа в подъезд она поздоровалась со своим черным котом, от рождения раз и навсегда замершим под домофоном, Там, где 2 года назад какой-то уличный художник нарисовал его при помощи аэрозольного баллончика. Ни один из жильцов не пожаловался, и никто не решился замазать изображение слоем белой краски. Котик без клочев в шерсти на диване, без вонючего кошачьего туалета и корыстного мяуканья. Идеальный кот. Её кот. Когда дверь квартиры захлопнулась у неё за спиной, Она обнаружила студию точно в том же виде, в каком оставила её 28 утр назад, если не считать тех мгновений, что потребовались ей, чтобы вспомнить своё жилище. Какие-то шмотки еле нивыброшенные как попало, наваленная в мойку грязная посуда и чахлый полудохлый фикус. Квартира одиночки. Впрочем, она собиралась съехать отсюда как раз перед несчастным случаем, чтобы поселиться вместе с Адреелем. Теперь же От него оставалась только забытая на неприбранной постели футболка. Она размышляла, сложить ли её или выбросить, когда в дверь позвонили. Даже не открывая, но Эми узнала свою соседку, мадам Мерсье. Та никогда не заявляла о себе одним звонком, но всегда долго держала на кнопке узловатый палец, будто так и заснула. Старая сова. И где же вы были всё это время? прошамкала восьмидесятилетняя старуха. Я получила целый заряд из охотничьего ружья прямо в лицо и месяц провела в ремонтной мастерской. Почти слепая и очевидно глухая соседка приложила ладонь к уху. "Как как? Что вы говорите?" Я сказала, что была в отпуске. "В отпуске?" почти крикнуло она и ми прижде чем захлопнуть дверь прямо перед её носом. Вновь оказавшись в одиночестве, она горько поссетовала на то, что мир состоит не только из равнодушных таксистов и старых под слеповатых и тугоухих соседок. Она принялась была за генеральную уборку квартирки, но вдруг неожиданно совершила крутой поворот из гостиной в ванную, где в засаде её поджидало высокое зеркало в полный рост. Она нос к носу столкнулась с собой. Рубцы и раны, шрамы и чёрты весозвездья Козерога. Желание привести в порядок и вымыть жилище внезапно показалось ей смехотворным. Она откупорила пиво и проглотила анксиолитик. Сделала все в точности так, как ей не велел поступать мельхиор. Через 15 минут она примет еще одну таблетку, чтобы уж окончательно отупеть и, рухнув на диван и уткнувшись носом в одеяло, с достоинством встретить первый вечер в своей новой говеной жизни.